Печатели были. Это слово он повторял торжественно. Печатели. Незнакомо оно мне было, но я его понимал, как будто. Это, конечно, те, которые печатают книги. Печатели. Музыка была полковая, генералы губернатор были, и все печатели. Венки держали зеленые, лавры объясняли так. Так все довольны были, сдернули парусину и открылось. Все ура закричали. А нашими местами ничего, довольны были? Уж так довольны. Очень благодарили за отделку. Я говорю, наш хозяин, говорю из уважения. Для господина Пушкина памятника себе в убыток материал первый сорт, стояки какие, скрипа на совесть, все бальеры фуганком пройдены. Никто, чтобы не занозился, ни одной-то ступеньки даже не обломилось для Пушкина памятника. Сам губернатор благодарил. Тебя уж успел, назюзюкался. А Помилуйте не в одном глазу, по стаканчику только поднесли. Народу, как приказали, на два ведра вина выдал. Для праздника так старались. Очень всем нравится памятник. А никто, не небось, ничего не понимает, сказал отец. Вон, погляди, похож? Василий Васильевич приступил на цыпочках, приоткрыв рот, уронил на бок голову и вежливо заглянул через отца на стенку. Картинку с памятником в золотой рамке только сегодня повесили над кроватью. «Очень похоже!» — встряхнув головой, сказал Василь Васильевич и быстро отступил к двери, кряхтя в кулак. «Ну, прямо как живой!» Памятник Пушкин, только народу нет. Было мне лет одиннадцать. Был я в гостях у дяди. Как всегда, повел меня дядя в мастерскую, где отливались из бронзы паникодилы, подсвечники с лисими головками и виноградом и всякие интересные вещички. Показывал нам литье, «Высокий и очень худой старик-мастер в синих очках и кожаном запоне. А это знаменитый наш Косырев!» – мотнул на старика дядя. «Самого Пушкина отливал!» Я с благоговением посмотрел на мастера. «Нет, не самого Пушкина, ласково!» – сказал мастер. «Я всего только правую ногу им отливал на заводе». На прежнем месте хозяин шутит. Ну и это было удивительно радостно для меня, чудесно. Вот самый этот человек отливал. А как же кричал на медне на улице, Я косарь самого Пушкина отливал, Не можете меня в часть забрать. Ошибся я тогда маленько, усмехнулся мастер. Нет, одну всего ножку им отливал, правую. Да и это за честь считаю. Пушкин! Во всю Россию один. Руки дрожали, как им отформовку делал. Это не лисью головку лить, или там херувима на паникадилу. Ответственность! Мне было радостно стоять рядом. Смотреть на его руки в жилах. Потом я все больше и больше открывал Пушкина. Я уже учился в гимназии, в четвертом классе, Но в нашем доме из книг были по-прежнему Больше молитвенники и поминания. Приходил к нам раз в месяц наводить булхотерию, Василь Васильевич ставил только крыжи и мазал. Старший участковый паспортист, которого почему-то за глаза называли «крыса паленая». От него пахло тряпками и паленым, и всегда угощали перед работой. Его сажали за чайный стол и смотрели, как он выпивал из графинчика и проглатывал кильки с головами. Он заправлялся и вел деликатный разговор об бухгалтерии, а больше о просвещении. «Если бы я был царь», — говорил он, выковыривая пальцем кильку из жестянки, «я бы моментальное просвещение приказал завести, а то в Сибирь. Не желаете просвещаться? Пожалуйтесь в тюрьму». В темную темницу. Как так? Зачем? Да для всего надо просвещение. Вот хоть булхотерия, А то серость и серость. Вот вы, молодой человек, Просвещаетесь? И хорошо. Романы читаете, Ледяной дом, Как в древнее время жили. Или вот теперь в московском листке про Чуркина. Не оторвешься. Про путешествия читаете? И это польза, хотя больший фантастический обман. Как-то пришел он после Рождества и объявил нам. Желаете просвещения? Не пожалейте полтора кашки для редкого случая. На подписку собираю по знакомству, Лавошникам даже рекомендую всего Пушкина за полтора целковых, цельную кучу книжек, дешевле пареной репы. По случаю смерти Пушкина кануло 50 лет, и теперь все могут его печатать. Не поскупитесь для потомства, а в память знаменитого человека. Вот подпишитесь на листочки, Напишите-ка две строчки. И вот как-то весной почтальон Приносит тючок врагошки, А когда его распороли, Оттуда посыпались пухлыми кирпичиками Чудесно пахнущие свежей краской Томики полного собрания Сочинений А.С. Пушкина. В обложках фисташкового цвета, и тогда я открыл его от детского портрета крутолобого кудрявого мальчугана до памятника ему, открыл до конца всего, и всего его прочитал и перечитал Встретил и про кораблик, и про зиму, и птичку Божию, и вещего Олега, пережил снова первую с ним детскую свою встречу с незабываемой свежестью и радостями неосознанных и загадочных ощущений, необъяснимых и до сегодня. Это непередаваемая, и поныне чувствование его без человеческого лица, без смерти, открывшийся мне в первые годы детства духовный его образ, с годами стал только глубже и, пожалуй, еще необъяснимей.